В биологической природе инстинктивных импульсов можно не сомневаться. Как желание долго жить, так и тяга к воссозданию себя через потомство – биологический признак, свойственный человеку как виду. Но если так, то его величина в смысле воздействия на поступки особи в фронологических рамках определенного исторического периода должна быть стабильна. Это значит, что тяга к жизни у всех живущих, живших и тех людей, которые еще только будут жить – В каждом отдельном случае одна и та же. На первый взгляд это противоречит наблюдаемой действительности. В самом деле есть сколько угодно людей, не ценящих жизнь. Разве мало случаев самоубийства? Бывает, что родители бросают детей на произвол судьбы, а иной раз и убивают. И это наряду с дезертирами, уклоняющимися от войны, с теми, кто ради спасения жизни терпит оскорбление, родителями, отдающими жизнь за детей, часто недостойных и неблагодарных, Огромный разброс данных. Кажется, что системы в сумме наблюдаемых явлений нет. Не напоминает ли все это представление древних о том, что тяжелые тела падают быстрее легких? Такие взгляды держались не одно столетие. Ведь только в семнадцатом веке опыт Галилея показал, что сила тяжести равно действует на пушинку и ядро, а разница в скорости падения зависит от постороннего явления сопротивления воздушной среды. С тем же самым мы сталкиваемся и в нашей проблеме. А что же происходит в случае, если пассионарное напряжение выше инстинктивного? Тогда появляются конкистадоры и землепроходцы, поэты и ересиархи, или, наконец, инициативные фигуры вроде Цезаря и Наполеона. Как правило, таких людей немного, но их энергия позволяет им развивать или стимулировать активную деятельность, фиксируемую везде, где есть история. Сравнительное изучение напряженности и массовости событий дает определение величины пассионарного напряжения в первом приближении. Ту же последовательность мы наблюдаем в сознательных импульсах. Разумный эгоизм, то есть принцип все для меня, в лимите имеет стабильную величину, но он умеряется аттрактивностью, которой либо меньше единицы, за которой мы принимаем импульс себялюбия, либо равна ей, либо больше ее. В последнем случае это писатели и художники, бросающие карьеру ради искусства, ученые, подобно Бруну, отстаивающие справедливость с риском для жизни, короче говоря, тип Дон Кихота в разных концентрациях. Реальное, поддающееся наблюдению поведение особи складывается из двух постоянных и двух переменных величин. Следовательно, только последние и определяют разнообразие поведенческих категорий. Собственно говоря, все описанные импульсы подходят под принятые в физиологии определения доминанта. Для нашей задачи необходимо выделить несколько определенных доминант, оставив без внимания остальные, например либидо, половой инстинкт, как не имеющий для нашей темы значения, и еще важнее установить векторность избранных доминант, что позволяет уловить их взаимоотношения.